Глава 11. Казалось бы, штаб-квартира Бингли, этого аморального типа, готового в любую минуту строить козни, должна была представлять собой зловещее подземелье, освещаемое свечными огарками, вставленными в горлышки пустых пивных бутылок. Вроде тех подвалов, которыми, я думаю, изображают такие неприглядные районы Лондона, как уайт и Лаймхаус. Но не тут-то было. Номер 5 по Orman Crescent оказался богатым особняком с разбитым перед ним хорошеньким садиком, где были и герань, и купальни для птиц, и терракотовые гномы. Словом, вполне похоже на обиталище какого-нибудь добропорядочного отставного полковника или безупречного во всех отношениях биржевого маклера. Выходит, покойный дядя Бингли был непростым лавочником, развешивающим паштеты и изюм для покупателей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 Помню, как в пору моей учебы в частной школе, где я выиграл конкурс на лучшее знание библейских текстов, наш директор, магистр искусств Арнольд Эбни, иногда объявлял, что хотел бы видеть Вустера у себя в кабинете после утренней службы. Неодолеваемый беспокойством и дурными предчувствиями, я каждый раз медлил перед его дверью, желая отдалить неприятные минуты. Сейчас происходило нечто подобное.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 Однако, взявшись за дело, нужно доводить его до конца. И, как сказал однажды Дживс, «О, будь конец всему концом, все кончить могли бы мы разом». Я разжег кровь и напряг мышцы, если перефразировать еще одну прибаутку Дживса, и нажал кнопку звонка. Примечание. «О, будь конец всему концом». Уильям Шекспир, Макбет, акт 1, сцена 7, перевод Корнеева. «Я разжёг кровь и напряг мышцы». Уильям Шекспир, Генрих V, акт III, сцена 1. перевод Беруковой. Оставайся у меня хоть какие-то сомнения в том, что Бингли теперь при деньгах, они рассеялись бы при виде дворецкого, который открыл мне дверь. Бингли не стоял за ценой при найме домашней прислуги и мог по праву гордиться её классом.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 «Мистер Вустер!» Он удалился и, возвратившись через несколько минут, объявил, что мистер Бингли ждет меня в библиотеке. При этом тон у него был неодобрительный, как бы подразумевающий, что по долгу службы он выполняет хозяйские приказания, даже самые сомнительные. Но будь на то его воля, он бы такого типа, как я, и на порог не пустил. «Соблаговолите пройти, сэр», — сказал он с важным видом. Я уже и отвык, по-честности сказать, от таких церемоний, и в несколько растрёпанных чувствах вошёл в библиотеку, где, положив ноги на журнальный столик, в кресле сидел Бингли. Он поздоровался со мной дружелюбно, но несколько покровительственно, что я отметил ещё в две наши предыдущие встречи. «А, Вустер, касатик, проходите. Я велел Бастеблу говорить всем, что не принимаю, но вы — особый случай. Всегда рад видеть старинного приятеля». «Чем могу служить, Вустер?» Я подумал, что после такого вопроса мне будет легче обратиться к теме, которую я так жаждал обсудить. Я уже открыл был рот, но тут Бингли спросил, не хочу ли я выпить. Я ответил «Нет, спасибо». И он с отвратительным самодовольством сказал «Может быть и правильно». «Живя с вами в Чафнул Риджес, я часто думал, что вы слишком много пьете, Вустер. Помните, как вы спалили дом?» «Такого не сделаешь на трезвую голову. Должно быть, вы были пины в стельку, голубок». С моих губ готова была сорваться гневная отповедь. Получать выговоры за поджоги домов от того самого человека, который предал их огню, это уж слишком. Но я сдержался. С этим человеком, напомнил я себе, нужно жить в мире. Если та страшная ночь в Чафнал Риджис запечатлелась в его памяти так...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 Пока я говорил, он пил виски с содовой, и прежде чем ответить, он осушил свой бокал до дна. «Напрасно вы называете это кражей», — сказал он, напыжившись. Было ясно, что я нанёс ему оскорбление. «Я просто позаимствовал книгу, потому что она нужна мне для дела. Я верну её». «Миссис Маккоркадейл сказала моей тёте, что вы пытались продать эту книгу ей». Он рассердился ещё больше. У него был такой вид словно он вынужден выслушивать безмозглого невежу, который, сколько его не вразумляй, все равно будет толдычить свое. Речь не шла о продаже. В контракте ставилось бы условие, что Маккор Кадейл обязуется возвратить книгу после того, как ею воспользуется. Я собирался дать ей книгу только на время, чтобы она сделала фотокопии со страниц, относящихся к молодому уиншепу. Но сделка не состоялась. Маккор Кадейл не заинтересовала мое предложение. К счастью, у меня есть другие рынки сбыта. На такой товар покупатели всегда найдутся. Но почему это вас так интересует, старина? Вам-то какое дело? Я друг медика Уиншипа. Да я и сам хорошо к нему отношусь. Он не оказался симпатичным малым. Правда, размер у него не тот. Размер не тот, удивился я. Я не мог носить его рубашки. Но я не виню его, ведь размеры не выбирают. Только не думайте, что я злопамятен и хочу поквитаться за какую-то обиду, причиненную мне в его доме. Мы хорошо с ним ладили. Он мне нравился. И не будь мой личный расчет связан с исходом выборов, я бы спокойно отнесся к его победе. Но прибыль — дело святое. Все обдумав, я крупно поставил на мак Коркадейл и должен защищать свои капиталовложения, старина. Я руководствуюсь здравым смыслом, и только. Он замолчал, очевидно, ожидая бурных аплодисментов в награду за свое благоразумие. Но я как воды в рот набрал. И он продолжил. «Вустер, старина, если хотите преуспеть в этом мире, не упускайте возможностей. Я, например, какая бы ситуация ни возникла, спрашиваю себя, чем я могу тут поживиться? Как, — спрашиваю я себя, — извлечь отсюда пользу для Руперта Бингли? И только в редких случаях не нахожу ответа».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 Есть рассказы, которые способны вызвать у тонкой натуры ужас, гадливость, омерзение и отвращение. Я имею в виду не такие анекдоты, как тот, что рассказал мне Китти Кэт Поттер Перебрайт в «Клубе шалопаев», а чудовищные саморазоблачения вроде того, что я сейчас выслушал. Не будет преувеличением сказать, что я чувствовал себя так, словно душа Вустера забрызгана грязью из-под колес произжавшего автомобиля. И еще я чувствовал, что продолжать эту тошнотворную беседу нет резона. Первоначально у меня была мысль обратить его внимание на то, что книгу может прочитать тетя Агата, и что в этом случае меня ожидает беспросветная участь, но понял, что это было бы бессмысленно и немыслимо. Этот человек не способен к сочувствию и милосердию, он просто поднял бы меня на смех. Теперь я был совершенно уверен, что он убил своего дядю и подделал завещание. Такому человеку это раз плюнуть. Поэтому я повернулся к двери, но не успел я дойти до нее, как Бингли окликнул меня и спросил, привез ли я с собою к тете Дали Реджи Дживса. Я дал утвердительный ответ, и он сказал, что хотел бы повидать старину Реджи. «Какой он киса!» — весело сказал Бингли. Эпитет показался мне странным, Но, подумав и решив, что его надо понимать как комплимент и дань уважения многочисленным достоинствам Дживса, я согласился, что Дживс — киса в полном смысле слова. «Будете уходить? Скажите Бастеблу. Если придет Реджи, пусть посылает его наверх. Но больше никого не принимать». «Ладно. Хороший малый Бастебл. Он делает ставки для меня». «Да, кстати». «Вы послушались моего совета? Поставили на Маркетсноцберийских скачках на мамашу Маккоркадейл? Нет? Вустер, старина, непременно поставьте, не пожалеете. Это все равно, что найти деньги на улице». Я ехал обратно с тяжелым сердцем. Я уже описывал, в какой тоске к ручине я приближался после утреннего богослужения к двери кабинета Арнольда Эбни, в пору моего пребывания, выражаясь по-латыни, И также полон дурных предчувствий я был теперь, когда мне предстояло держать ответ перед старой прародительницей за невыполненное поручение. Примечание. «Инстату пупилари» на положении воспитуемых. Латинский. Я не думал, что она наградит меня шестью ударами тростью, как делал в свое время А. Эбни, но она, безусловно, не применит выразить мне свое «ф». В большинстве своем тетушки похожи на Наполеона, если я его с кем-то не путаю. Они требуют, чтобы их приказания исполнялись без проволочек и не желают слушать никаких оправданий. Так все и вышло. Пообедав в закусочной, чтобы по возможности отдалить встречу с тетушкой, я возвратился в старое поместье и, представ перед ней, доложил обстановку. На мою беду она в это время как раз читала Рекса Стаута в «Твердом переплете». Метко брошенная на тренированной рукой книга Задело краем обложки за кончик моего носа, так что я даже зажмурился. «Мне следовало знать, что ты все испортишь», сказала она загробным голосом. «Я не виноват, пожилая родственница», сказал я. «Я сделал все возможное. На моем месте, — добавил я, — никто не добился бы большего». Я думал, что на том дело и кончится, но не тут-то было. Обычно такая аргументация действовала на собеседника умиротворяюще — Но на этот раз вышла осечка. Тетка фыркнула. Ее фырканье не похоже на хмыканье-фырканье мамаши Маккоркадейл, Оно скорее напоминает взрыв на складе боеприпасов. И от него бросает в дрожь даже бывалых людей. «Что значит, ты сделал все возможное? По-моему, ты вообще ничего не сделал. Ты пригрозил ему арестом?» «Нет, не пригрозил. Ты взял его за жабры, как селедку?» Я согласился, что эта идея не приходила мне в голову. «То есть ты абсолютно ничего не сделал», — сказала она, и, поразмыслив, я присоединился к ее мнению. Как ни странно, в подобных оплошностях не отдаешь себе отчета сразу. Только сейчас я осознал, что практически ничем не ответил на разглагольствование Бингли. Да будь я хоть упоминавшимся уже здесь глухим аспидом, мой вклад в разговор — вряд ли мог быть меньшим. Тетя далее встала с шезлонга. Она не скрывала досады. Со временем обида, конечно, уляжется, и тетушка снова будет любить своего Бертрама, но сейчас приходилось мириться с охлаждением в наших отношениях. Она мрачно сказала. «Делать нечего. Пойду сама». «Вы собираетесь идти к Бингли?» «Да, я собираюсь идти к Бингли. Я собираюсь поговорить с ним, если потребуется, взять его за жабры». «Как селёдку?» «Да, как селёдку», — сказала она со спокойной уверенностью, точно с пелёнок только тем и занималась, что брала селёдок за жабры. «Вперёд! На орманд Crescent 5 События в Маркет-Сноцбери и его окрестностях так глубоко затронули моё сознание, что только через 10 минут после ухода тёти Далии я спохватился насчёт Бастабла и пожалел, что не предупредил её. Этот ревностный слуга Руперта Бингли получил указание никого не пускать к высокой особе, и у меня не было оснований полагать, что он пренебрежет служебным долгом ради старой прародительницы. Он не будет применять физическую силу, да это было бы и неразумно по отношению к спортсменке. Он просто не скажет ей «соблаговолите пройти, сударыня», и таким образом вышвырнет ее, по выражению мамаши Маккоркадейл, поганой метлой. Я предвидел, что она возвратится через четверть часа, огорошенное и уничтоженное. Я оказался прав. Минут через двадцать, когда я читал Рекса Стаута, которого она использовала как метательное оружие, у входа в дом послышалось пыхтение, и вскоре я увидел приближение тетушки, не дать не взять вымеренное шествие святого вокруг жилища с пристройкой. Куда менее проницательный человек, чем я, понял бы, что ей пришлось иметь дело с бастаблом. Возможно, вежливее было бы промолчать, но я чувствовал, что ситуация требует слов. «Ну как, успешно?» — спросил я. Она опустилась в шезлонг, все еще продолжая кипеть. Она ткнула кулаком в подушку, и было видно, что ей хотелось, чтобы на месте подушки оказался бастабл. Он был как раз из тех, по ком плачет, я бы даже сказал, ревмя ревет палка. «Нет», — сказала она, — «я не смогла войти». Почему? — лицемерно поинтересовался я. «Амбал Дворецкий захлопнул дверь у меня перед носом». «Сочувствую. Я даже не успела просунуть ногу в дверь». «В таких случаях нельзя зевать. Тут надо действовать молниеносно. Странно, что меня Дворецкий пустил. Наверное, на него подействовал мой вид, преисполненный спокойного достоинства». «Ну и что же вы сделали?» «Ушла. Что тут можно было сделать?» «Понимаю. задачи не из легких». И что самое обидное, я была уже решительно настроена подкатиться сегодня насчет денег к ЛП Ранклу. У меня было такое чувство, что сегодня благоприятный день. Но, похоже, началась полоса невезения. И, пожалуй, будет лучше отложить этот разговор. То есть не ковать железо пока горячо. Возможно, оно еще недостаточно горячее. Что ж, вам видней. Но знаете, — сказал я, возвращаясь к главной теме, — для ведения переговоров с Бингли лучшего посредника, чем Дживс, нам не найти. Это дело следовало поручить ему. В то время как я не имею в присутствии Бингли, а вы не можете даже попасть в дом, он и в дом войдет и наговорит Стрикорова, прежде чем вы успеете открыть рот. Кроме того, у него есть дополнительное преимущество. Бингли, кажется, питает к нему слабость. Он считает, что Дживс — киса. А что значит киса? Не знаю, но это что-то, от чего Бингли без ума. Когда он говорил, что Дживс киса, в его голосе слышался неподдельный восторг: Вы сказали Дживсу, что клубная книга у Бингли? Да, сказала. Как он воспринял это известие? Ты же знаешь, как Дживс может воспринять известие. Одна его бровь чуть приподнялась, и он сказал, что потрясен и изумлен. Для него это бурная реакция. Обычно он ограничивается фразой «очень огорчительно». «Странно», — сказала пожилая родственница, задумавшись. «Но когда я отъезжала в машине, мне показалось, что я видела Дживса, выходящего из дома Бингли. Хотя я не уверена, что это был он. Скорее всего, он. Узнал от вас о клубной книге и не мешкая отправился к Бингли. Интересно, он уже вернулся? Вряд ли. Я ехала, а он шел пешком». Он не успел бы так быстро. Я вызову Сеппингса и спрошу у него. «А, Сепинкс, сказал я, когда он пришел по моему звонку. «Дживс дома?» «Нет, сэр. Он ушел и еще не вернулся». «Будьте добры, когда он вернется, скажите ему, что я хотел его видеть». «Слушаюсь, сэр». Я думал спросить его, не был ли Дживс, когда уходил, похож на того, кто направляется на Ормонд-Кресент-5.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 который еще раньше пришел мне в голову. «По вашим словам, вы чувствовали, — сказал я, — что сегодня благоприятный день, чтобы подкатиться к Ранклу. Отчего вам так казалось?» «Я судила по тому, как Л.П. Ранкл уписывал кушанье за обедом, и по тому, как он потом говорил о них. С умилением. Другого слова не подберешь. И я не вижу в этом ничего удивительного. Анатоль превзошел самого себя». Сюпрем из гусиной печенки с шампанским? И альпийские перлы и снега. При мысли о яствах Анатолия я испустил немой вздох. Отбросы, которыми я сковернил свой желудок в закусочной, скорее походили на смертельную отраву. Загородные закусочные в большинстве своем не дают поводов для критики, но мне, к несчастью, попалось заведение, содержателем которого был какой-то отпрыск семейства Борджа.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 Его возвращению не обрадовались бы сильней, будь он блудным сыном, чью биографию я выучил на зубок, во время подготовки к конкурсу на лучшее знание библейских текстов. Небеса в той их части, которая имелась в гостиной, огласились нашим взбудораженным тявканьем. «Входите, Дживс!» — подала голос пожилая родственница. «Да, да, входите, Дживс, входите!» — заорал я. «Мы ждали вас, как это говорится...» «Затаив дыхание», — сказала прародительница. «Точно, затаив дыхание и трепеща от волнения». Ну и, само собой, дёргаясь от тика и кусая ногти. «Скажите, Дживс, это вы выходили из дома номер пять по орманд Кресент около часа назад?» «Да, мадам». «Вы навещали бингли?» «Да, мадам». «По поводу клубной книги?» «Да, мадам».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 Она оказалась в нижнем ящике письменного стола. Я забрал ее и покинул его жилище. Сраженный наповал таким проявлением инициативы и расторопности, я совершенно онемел. Зато старая прародительница испустила такой крик или клич, от которого на широких просторах охотничьих угодий любители псовой охоты подскочили бы в своих седлах, как прыгающие семена. «Вы хотите сказать, что подсыпали ему Микки Финн?» На сленге эти порошки называют именно так, мадам. «Они у вас всегда имеются при себе?» «Небольшой запас я, как правило, ношу с собой, мадам». «Заранее не угадаешь, когда они могут пригодиться, да?» «Абсолютно верно, мадам. Поводы к их использованию возникают постоянно». «Что ж, мне остается только поблагодарить вас». Вы добились победы и на краю поражения. Весьма признателен, мадам. Тысяча благодарностей, Дживс. Не за что, мадам. Я ждал, что пожилая родственница сейчас начнет чехвостить меня за то, что я сам не догадался подсыпать бингли снотворного. А я знал, тетушек не переубедишь, и бесполезно будет оправдываться тем, что у меня нет подобных снадобий. Однако она пришла в жизнерадостное радостное настроение и брониться не стала. Снова вернувшись к теме ЛП Ранкла, она сказала, что все-таки, оказывается, ей сегодня везет, и поэтому она не собирается сидеть, сложа руки. «Сейчас же иду к нему», — громогласно заявила она. «И нисколько не сомневаюсь, что сыграю на нем, как на мандолине». «Прочь с дороги, молодой Берти!» — крикнула она, направляясь к двери. «Или я затопчу тебя в пыль!» «Улю-лю!» — добавила она, переходя на язык своей охотничьей молодости. А «Вперёд! Ищи!» Или что-то в этом роде.